Достижения всей жизни Задорс никогда не получали Грэмми в период своего существования, но мы особо не расстраивались, другого и не ожидали. Тогда Грэмми не вручали таким парням, как мы. Награду получали Фрэнк, Синатра, Херп Альперт и Джеймс Тейлор. Мы даже не завоевали Грэмми за Лайт Майфая, а Хосе Филисиана да. Но на определенном этапе в 90-е у нас сложилось впечатление, что фабрики начали массово штамповать памятные грамоты и позолоченные статуэтки, желая наверстать упущенное. В 1993 году зал славы рок-н-ролла еще не имел своего музея, так что мы еще не догадывались, насколько серьезным было наше включение туда. Это первое настоящее признание музыкальной индустрией нашей группы. За кулисами нас попросили подготовить речи полаконичнее и, главное, никого не благодарить. Сестра Джима выступила первой, произнеся буквально две короткие фразы. Я решил нарушить правила и быстро поблагодарил своих родителей. Они сидели в зале, а мне ранее никогда не доводилось благодарить их публично. Я уложился в 45 секунд. Джон поблагодарил своих родителей и коллег по группе в два раза быстрее, но Рэй демонстративно произнес Восемь благодарностей, а затем продолжил рассуждать на тему фашизма, лета любви, психоделии, культурной значимости бит поколения. Бит поколения. Название группы американских прозаиков и поэтов. Бит поколения оказывало влияние на культурное сознание современников с середины сороковых годов и завоевало признание в конце 50-х. Наиболее точным, по мнению исследователей, является рассмотрение бит-поколения в качестве девиза или символа революции американских нравов. И джаза. А затем прочитал целиком одно из стихотворений Джима, подробно разжевывая его смысл. «Позже той ночью Лин была в ярости на меня за то, что я не поблагодарил ее. Но они просили нас никого не благодарить. Рэй поблагодарил свою жену. Но это же Рэй. Я не знал, что он это сделает». «Ты поблагодарил своих родителей». С тех пор мы периодически стали спорить на эту тему. Я никогда не выигрывал в этих дебатах. Мы с Рэем и Джоном воссоединились, чтобы сыграть несколько песен на церемонии зала славы с Сэдди Веддером на вокале и Доном фэггенсоном на басу. Это, безусловно, одно из наших лучших выступлений после ухода Джима. Несмотря на то, что играли мы перед людьми в дорогих костюмах, сидевшими за шикарными столиками, а не перед ломающими стулья хиппи, к которым мы привыкли. К тому моменту мы были мужчинами средних лет и немного отстали от модных тенденций, в частности, от гранжа. Но в 1993-м весь мир знал Эдди Веддера, и для нас стало большой честью его желание с нами спеть. Мы должны были репетировать вместе несколько раз перед шоу, но Эдди ехал в Лос-Анджелес из Сиэтла, и по пути попал в аварию из-за сильного шторма. Поэтому не смог репетировать. Остальные собрались без него, не играя до этого вместе около 20 лет. По идее, после такого перерыва все должно было разладиться, и материал пришлось бы репетировать заново. Но стоило нам собраться, как возникло ощущение, будто этих 20 лет и не прошло. Вне зависимости от того, какой путь каждый из нас избрал после распада группы, и как бы мы ни спорили, Музыкальная химия The Doors всегда будет связывать нас. Эдди добрался до Лос-Анджелеса, к прогону во время саунд-чека в день церемонии. Как оказалось, ему не нужно было особо репетировать. Он просто вошел и спел как надо. За исключением первой строчки Light My Fire, когда произнес «I won't be untrue» вместо «It won't be untrue». Каждый ошибается по своим причинам. Не думаю, что кто-либо из присутствовавших обратил на это внимание, за исключением автора текста. Эдди — настоящий фанат Зедорс. В перерыве между саундчеком и выступлением мы тусовались с ним в его гостиничном номере, где он заваливал меня вопросами об истории Зедорс. Он хотел слышать все, что угодно о Джимми Моррисоне, и я был счастлив поделиться с ним как можно большим количеством историй. Включение в зал славы рок-н-ролла Безусловно, признание, но разговор с Эдди, его слова о влиянии, которое мы на него оказали, все это было для меня еще важнее. Одним из других ярких моментов Фитчера стала встреча с моим музыкальным героем, Бобом Диланом. После многих лет фанатизма по его творчеству я понятия не имел, что он тоже наш большой поклонник. Он зашел перед церемонией, чтобы быстро поздороваться, и я изо всех сил постарался скрыть трепет и смущение. Я не воспользовался возможностью сказать, как много значит его музыка для меня или какое огромное влияние он оказал на меня, или сколько ночей я провел с подвешенной на шее гармоникой в Ред Рутабага, пытаясь исполнять его песни. Я все еще сохранял дух шестидесятых, пытался быть крутым и отстраненным. Притом, Боб — единственный в мире парень, с которым мне хотелось когда-нибудь посотрудничать. Позже я ругал себя за то, что так и не попытался установить с ним более тесную связь. Ну что же, может, еще когда-нибудь выпадет шанс. В 2007 году, 40 лет спустя, с момента выхода дебютного альбома The Doors, нас, наконец, пригласили на Грэмми для вручения награды Lifetime Achievement. The Grammy Lifetime Achievement Award. Награда, присуждаемая накануне основной церемонии вручения Грэмми за особый вклад в музыку исполнителям, внесшим большой вклад в индустрию звукозаписи. Хотя мы никогда ко всему этому не стремились, было довольно приятно оказаться причастным к столь пафосному мероприятию. Мы с Лин прошли по красной ковровой дорожке и дали интервью Джоан и Мелиссе Риверс, а позже мне довелось поговорить о джазе и колтрейне с Орнеттом Колманом. Я буквально растаял от всей этой праздничной атмосферы и, позабыв на мгновение о том, что нужно оставаться крутым и отстраненным, признался Джоан Баэс, что был ее большим фанатом, что никогда ни у кого не просил автографы, но, будучи студентом, Мэнла после ее концерта в Стэнфорде попросил ее подписать тыльную сторону руки. Она была вежлива, но явно безразлична. Я рассказал ей, как позаимствовал строчку «Till the heavens stop the rain» из ее песни, когда сочинял «Тачми». Но ей было все равно, или же она просто не понимала, о чем речь. Годами позже я понял, что процитировал неправильный текст. Фрагмент, который я на самом деле позаимствовал, «Till the stars fall from the sky», и он из старой английской баллады «Fair y well", кавер, на которую записала Джоан. Но в ее версии измененный текст, и она никогда не пела эту строчку. Не удивлен, что она осталась в недоумении. Лучше бы я был с ней так же немногословен, как с Диланом. Выйдя на сцену, чтобы получить Грэмми, я решил положить конец нашему бесконечному слин спору о моей речи на церемонии в Зале славы рок-н-ролла. Прожектор ударил мне по глазам, аплодисменты стихли, и я начал речь со слов «Лучше сразу поблагодарю жену, а то она отправит меня ночевать в собачью конуру». Толпа засмеялась, но когда я вернулся на свое место, Лин сказала, это было не смешно. Она обиделась на эту речь даже больше, чем на первую, и появился очередной повод для дебатов. Похоже, я никогда не выиграю в этом споре.